посвящается всем великим руководителям в любой сфере деятельности. На больших и малых предприятиях, в семье, школе, на спортивной площадке, в армии, на кухне, у алтаря, на линии огня на фронте. Хорошим матерям, которые учат своих дочерей всему тому, что должна знать женщина. Постовому на перекрестке, который безукоризненно выполняет свои обязанности – Следя за тем, как пешеходы переходят улицу Бизнесмену, который не интересуется у добросовестной подчиненной Зачем ей вдруг понадобилось взять отгул на один или два дня Учительнице, которая ставит своему ученику двойку за правописание И пятерку за фантазию, а на полях пишет отлично На всю жизнь прививая ему стремление добиваться успеха Тренеру, который в конце сезона всегда вручает каждому игроку своей команды честно заработанную награду, приз или ленту. Опытному командиру, который сделает все возможное, чтобы его бойцы вернулись с задания целыми и невредимыми. Литературному агенту, который прямо говорит, не имея на руках рукописи, «Мы не можем продать права на книгу китайцам». Издателю, который, определяя сроки сдачи книги, мягко говорит – «Я убью тебя, если ты опять не закончишь это вовремя». Жене, которая говорит своему мужу «Прекрати ныть и просто напиши эту чертову книгу». Всем подчиненным, которые тоже должны умело руководить своими начальниками, чтобы работа была сделана хорошо.